Глава 12. Серьезное разногласия в вопросе о назначении и ценности моего дневника. Мнение Люпина о Рождестве. Злосчастная помолвка Люпина возобновляется. 17 декабря. Открыв свои черновые записки, я вижу. В Оксфорде кончаются осенние каникулы. Почему это должно настроить мысль мою на воспоминания, не постигаю, но вот однако. За последние несколько недель в моем дневнике было мало интересного. Разорвав помолвку со своей Дейзи Матлер, Люпин стал сам не свой. Кэрри же сделалась довольно скучной подругой дней моих. В прошлую субботу она все куксилась, и я решил ее развлечь, почитав кое-какие извлечения из моего дневника. Но вдруг посреди чтения она встает и выходит из комнаты, не сказав мне ни единого слова. Когда она вернулась, я осведомился. «Что такое, милая, дневник мой на тебя нагнал тоску?» К моему удивлению, она ответила. «По правде сказать, милая, я не слушала. Мне надо было выйти, чтобы дать указание прачке. Из-за какой-то гадости, которую она добавляет в воду, у Люпина две цветные рубашки полиняли, и он говорит, что не будет их носить. Я сказал, «Вечно Люпин, Люпин, Люпин, Люпин. У меня на рубашке вчера не осталось ни единой пуговицы, но я не жаловался». «И что на это отвечает Кэри? «Поступал бы, как все мужчины, носил бы запонки». «Ей-богу, кроме тебя я никого не видывала, кто бы застёгивал рубашку спереди на пуговицы». На это я и заявил. Вот уж вчера я точно не застёгивал рубашку на пуговицы, поскольку их не осталось ни одной. Кстати, ещё одна мысль вдруг пришла мне в голову. Там теперь редко к нам заглядывает вечером, а Тутерс тот и вовсе перестал ходить. Боюсь, что они не в ладах с люпином. 18 декабря. Вчера я предавался воспоминаниям, сегодня я задумался о будущем и ничего не вижу, только тучи, тучи, тучи». Люпин решительно невыносим из-за этой своей истории с Дейзи Матлер. Не хочет говорить, из-за чего произошел разрыв. Он определенно осуждает ее поведение, и, однако, стоит нам себе позволить с ним согласиться, заявлять, что не желает слушать о ней ни одного дурного слова. «И что ты будешь делать?» И еще вот какое обстоятельство мне досадно. Ни Кэрри, ни Люпин не выказывают ни малейшего интереса к моему дневнику. Сегодня я завёл об этом разговор за завтраком. Я сказал. «Я льстил себя надеждой, что, случись, что со мною, этот дневник послужит вам обоим неиссякаемым источником отрады, не говоря уж о вознаграждении, какое может воспоследовать по опубликованию его». Люпин и Кэрри громко расхохотались оба. Кэрри самой сделалась неловко, я это понял потому, что она сказала. «Я не хотела тебя обидеть, милый Чарли, но ведь правда…» Твой дневник, по-моему, не представляет такого интереса для публики, чтобы им бы вдруг занялся издатель. На это я и ответил так. Уверен, он ничуть не меньше интересен, чем иные из недавно в печати пошлых воспоминаний. Кстати, дневник и создаёт человека. Где бы были Пипс и Ивлин, когда бы не их дневники? Сноска. Пипс, Сэмюэль. 1633-1703 годы автор прославленных дневников, читаемых до сих пор и переведенных на многие языки, в том числе и на русский. Ивлин Джон, 1620-1706 годы, тоже автор знаменитых дневников, изданных лишь в 1818 году под названием «Воспоминания Джона Ивлина». Следует, однако, заметить, что, кроме того, Пипс, вовсе, кстати, не предназначавший свой дневник для печати, был еще и членом парламента, реформатором флота, пользовался уважением короля. Ивлин тоже был заметной фигурой своего времени, создал трактат о навигации и торговле, перевёл на английский язык золотую книгу святого Иоанна Златоуста. Кэрри сказала, что я у неё прямо философ, а Люпин вставил ядовито. «Ты бы листы по пану потреблял покрупнее, тогда бы мы за приличные деньжата их могли загнать торговцу маслом. Поскольку ныне мысли мои направлены в будущее, даю обет. Конец этого года увидит и конец моего дневника». 19 декабря. Пришло ежегодное приглашение на Рождество от моей тёщи, семейный праздник, которого всегда мы ждём с волнением. Люпин отказался идти. Я был скандализован и высказал своё изумление и возмущение. Люпин в ответ разразился речью, достойной самого отъявленного вольнодумца. «Терпеть не могу эти семейные рождественские посиделки. Ну, кому это надо?» Один стонет «Ах, бедный дядя Джеймс, он еще год назад был с нами, и мы все пускаем сопли». Потом другой «Прошло уже два года, с тех пор, как бедная тетя Лис бывала сиживала в том углу, и опять мы пускаем сопли». Далее еще один мрачный родственничек завывает «Ах, чей теперь черед? И все мы опять пускаем слюни и натрескиваемся и надираемся, а никому и не вдомек, покуда я не встану, что нас было тринадцать за столом». 20 декабря. Пошел к хололуем торговцам тканями на стренде. Они в этом году все свое помещение отвели под рождественские открытки. В лавке толокся на народ, иные грубо схватят открытку и, окинув беглым взглядом, тотчас отшвыривают прочь. Я заметил одному из молодых продавцов, что подобная небрежность мне представляется прям-таки болезнью у некоторых покупателей. Едва замечание это слетает с моих уст, толстый рукав моего сюртука задевает за один из ящичков с дорогими открытками, стоящих друг на друге, и все это разом рушится. Приказчик выступает вперед, чрезвычайно кислые мины, и, подобрав с полу несколько открыток, говорит одному из продавцов, явственно покосившись на меня. «Отложи к дешевым. Теперь уж за них по шиллингу не выручишь». И, следственно, я почул своим долгом купить несколько таких поврежденных открыток. Мне пришлось накупить больше и войти в непредвиденные расходы. Увы, в попыхах я не все разглядел и, уже придя домой, обнаружил припошлую открытку, на которой толстая няня держит двух младенцев, одного беленького, другого черненького, а внизу надпись «Поздравляем папашу с праздником». Я и задрал эту вульгарность в клочья и выбросил. Как верно заметила Кэрри, за всё приходится платить, и от того, что мы вращаемся в свете и расширяем круг знакомства, нам в этом году придётся разослать чуть ли не две дюжины открыток. 21 декабря. Дабы не портить почтальону праздник, мы, как положено совестливым людям, посылаем открытки свои заранее. На многих открытках запечатлелись пятна от пальцев, я их не разглядел в тот вечер. Впредь все открытки буду приобретать в дневное время. Люпин... С тех пор, как связался со своим биржевым маклером, он, кажется, себя не применяет излишней щепетильностью, мне посоветовал никогда не стирать цену, выведенную карандашом на задней стороне открытки. Я полюбопытствовал, почему это так надо. Люпин объяснил. «Предположим, на твоей открытке стоит 9 пенсов. ну тебе следует только приписать 3, а потом добавить длинную отвесную черту перед 9 пенсами, и все решат, что ты в 5 раз больше выложил за эту чушь». Сноска. Шиллинг, существовавший до денежной реформы 1971 года, был равен четырем пенсам. Вечером Люпин тосковал ужасно, и я ему напомнил, что из-за тучками светит солнце. Он сказал, «Светит, да не про меня», — я сказал, «Ах, оставь, Люпин, мальчик мой. Ты огорчаешься из-за Дейзи Матлер, выкинь ты её из головы. Поздравь себя, что дёшево отделался. Слишком уж у неё смелые запросы по нашим скромным меркам». Тут он вскочил, как ошпаренный, да как закричит. «Ни слова о ней дурного! Не позволю! Да все твои дружки мизинцы ее не стоят, вместе взятые, а тут и балда Джокер в том числе!» Я молча с достоинством удалился из комнаты, правда запнувшись притом за половик. 23 декабря. За все утро ни словом не обменялся с Люпином. Но вечером, поскольку он, кажется, вполне воспрял, я отважился поинтересоваться, где намерен он праздновать Рождество. Люпин ответил э да у Матлеров, надо думать». В недоумении я воскликнул. «Как? Несмотря на то, что ты порвал свою помолвку? И что же мне на это отвечает мой сын?» «Порвал? Да с чего ты взял?» «Я только и успел выговорить. Но ты же нам обоим дал понять. Но он не дал мне кончить фразу заявил. Да мало ли, что я давал понять. Все опять в ажуре. Примите уверение».